Глава 16 Гнев Владыке дал нам целых пятнадцать минут, и все это время мы крутились с Добрыней, как белки в колесе. Полученного опыта с лихвой хватило на взятие Добрыней четырехсотого уровня, и гном мог поставить долгожданный бастион прямо сейчас. Но мы явно не дотягивали по уровням до идущей на нас нежити, и поэтому решили выжить максимум. О том, чтобы победить, речи даже не шло. Единственное, что нам было нужно, хоть как-то замедлить идущую на нас волну смерти. По моим прикидкам, Лизуно оставалось ползти до темницы еще около 35 минут. В тот момент я остро пожалел, что пошел в обоирукого мечника-мага. Надо было идти в Мастера Ловушек или Фортификатора, или на худой конец в Варлорда. «Аэропорт!» — бросил гном, как только вылез из созданной им сферы. под «Подстрахуй!» Сначала я подумал, что игрок сошел с ума, но увидев ровную цепочку каменного забора, который он принялся создавать, до меня дошло! не хотел успеть сделать так называемый лабиринт ожидания. Выстроить забор таким образом, чтобы нежить вместо прямого пути из точки А в точку Б наматывало круги аля змейка. И этот план, несмотря на напрашивающуюся очевидность, мог сработать. Пока гном возводил простенький лабиринт, Я снова пошел на круг почета. Правда, окружность моего забега увеличилась в три раза. Все-таки гнев владыки оказался крутой штукой, а я в очередной раз пожалел, что отдал крылья патриции. И дело было не в полете, я и так скользил над землей, перемещаясь с такой скоростью, чтобы бить нежить молниями и не дать ей попасть по мне ржавым клинком. Дело было в невозможности сменить форму доспеха. В текущей ситуации старый служака был бесполезен, а остальные формы без крыльев были недоступны. За эти 15 минут я успел добить около сотни мобов различной степени, а выстроить 6 двухметровых линий длиной в 30 шагов. Но чудес не бывает, и мы с Добрыней не успели. Я, будучи на левом фланге, не заметил подкравшуюся костяную гончую с правого фланга, а увидел ее только когда она летела на него, распахнув свою зубастую пасть. В итоге Добрыня вынужден был спрятаться в сферу, А я, убрав спад, вооружился кладенцом. Гнома, конечно, удалось отбить, но инициативу мы потеряли. Нежить медленно, но верно стягивала вокруг нас кольцо. Добрыня не, не успел достроить свой лабиринт, а я не решался отойти от нашей единственной надежды на благополучный исход. Ну как единственный? В глубине души сидела подленькая мыслишка, мол, если что, взлечу повыше, а там разберемся. На крайний случай перелечу эту чертову реку. Но это был действительно крайний случай, и обострившаяся интуиция в голос трубила о воздушной опасности. «Давай, бастион!» — хмуро бросил я, взглянув на шагающих вдали боевых скелетонов 600 плюс уровня. Жаль, что лабиринт не успел, сокрушенно вздохнул гном и со всей силы бухнул сжатыми кулаками об землю. гра а Безжизненная земля по смерти застонала, словно живой человек — и выплюнула из себя сотни тонн грунта. Взлетев на добрый десяток метров вверх, этот земляной дождь завис на какие-то доли секунды и рухнул на нас с добрыней. Я многое повидал за свою геймерскую жизнь, но сейчас мне стало не по себе. Тяжело остаться равнодушным, когда на тебя падает земля. Не удержавшись, я зажмурился, прикрывая лицо рукой, Но прошла секунда другая, а взбесившаяся твердь не думала падать мне на голову. Осторожно приоткрыв левый глаз, я увидел довольного Добрыню, из носа которого текла струйка крови и панораму загробного мира. Не понял? Оглядевшись по сторонам, я сообразил, что мы с гномом стоим на огромном матово-черном параллелепипеде. Как мы здесь? «Я решил, что нам лестница ни к чему», непонятно чему, улыбнулся Добрыня. «Смотри». Я перевел взгляд на табличку, висящую по центру площадки, и невольно присвистнул. «Бастион несокрушимый. 10 миллионов пунктов. Реликтовый». «Но семисотом смогу божественный делать», похвастался Добрыня. 10 миллионов хитпоинтов?» я с удивлением покачал головой. «И зачем нужно было вот этой ерундой заниматься?» Я кивнул на недостроенный лабиринт, в который уже втягивались редкие струйки самой быстрой нежити. Основные силы противника не спешили, и у нас навскидку до их прибытия оставалось еще несколько минут. «На всякий случай», — не согласился Добрыня, — «тут, знаешь ли, каждая мелочь решает». «Да не», — не согласился я, — «с такой крепостью мы спокойно полчаса пересидим, а там лизун уже доползет до портала» ну может быть не стал спорить гном и резко сменил тему поесть бы да не проблема тут же отозвался я доставая из инвентаря до стархан и выбирая безлимитный крестьянский обед ковер да стархан крестьянский обед не воинский обед 0 из тысячи обед мага 0 из 100 дворянский обед 0 из 10 королевский обед один из одного реликтовый «Деликатесов не обещаю, но, как говорится, чем богаты, тем и рады». На коврике тут же появился хлеб, блюдце с солью, несколько перьев лука, тарелка с яблоками, котелок с гречневой кашей, головка сыра и кувшин молока. «Ого!» – Добрыня с легкой завистью покосился на коврик. «Крутая вещь!» «Если мы отсюда выберемся, подарю!» – неожиданно для себя пообещал я. «С такой крепостью это вопрос времени», — усмехнулся гном, с удовольствием хрустя зеленым луком и заедая его посыпанной солью краюхой хлеба. «М-м-м, божественно Я же с удовольствием впился в зеленоватое яблоко и подошел к краю площадки. Со стороны бастион походил на десятиметровый шестиграник, воткнутый в землю, эдакий гигантский карандаш. «Ни тебе башен, ни ворот, бойницы тех не было». Не знаю, чем руководствовался Добрыня, создавая этот шедевр, но, на мой взгляд, вышло удачно. Во-первых, ни одна неживая тварь до нас не достанет, самые здоровенные представители войска нежити едва доставали до половины карандаша. Во-вторых, Бастион был полностью монолитным, а значит, крепким. Лучшего в нашем положении и придумать было нельзя. Ну а в его крепости я мог убедиться прямо сейчас. Те гонщие, которые пробежали сквозь недостроенный лабиринт, без устали царапали наш бастион, но красивая цифра 10 миллионов и не думала снижаться. Живем, Добрыня, впервые за долгое время я позволил себе чуточку расслабиться. «Присядь, Алекс», — отозвался гном, уплетая гречневую кашу за обе щеки. «Не дразни их». «Ха! Меня против моей воли охватило странное и рациональное чувство сделать наоборот». Захотелось шибануть по нежити цепной молнией, прокричать что-то обидное или на худой конец запульнуть кому-нибудь в черепушку огрызком. Желание было настолько сильным, что мне стало не по себе. Усилием воли я посмотрел на себя со стороны, и увиденное мне не понравилось. На краю площадки стоял Макс. Такой же самоуверенный, такой же эгоистичный, такой же высокомерный. Неужели на меня снова кто-то влияет? «Опять какое-то испытание? Черт возьми! Как же я от всего этого уже устал!» «Добрыня, немного странный вопрос, но на нас сейчас никто не влияет?» «Никто!» — покачал головой гном, доедая незамысловатый, но сытный крестьянский обед. «Но я, кажется, знаю, что тебя тревожит!» «Неужели?» — саркастически отозвался я и тут же прикусил себе язык. «Какого черта?» «По смерти обнажают самые глубокие наши страхи и обиды!» Гном сделал вид, что не заметил моей резкости. «Слышал фразу «Alimitsa in our head»» тут это?» Я все же швырнул огрызок в толпу костяных гончих и, не удержавшись, сплюнул вслед. «Все эти ограничения — это последствия каких-то ситуаций из нашего детства», терпеливо продолжил гном, сворачивая и разворачивая Достархан. «Обычно это не что иное, как негативное ограничивающее убеждение». «Кого-то в детстве заставляли переписывать помарки в домашней работе, кому-то говорили, что все богатые воры, кому-то...» «Я понял», — прервал я гнома. «То есть сейчас вся эта гадость лезет наружу?» «Это твое прошлое», — пожал плечами гном, с любовью смотря на вновь появившийся крестьянский обед. «Тебе виднее, гадость это или нет?» «А я могу взять и с корнем выдрать эту штуку?» «С интересом поинтересовался я». «Вряд ли», — покачал головой Добрыня, неспешно сооружая себе бутерброд из хлеба, соли, лука и сыра. «Это один из столбов, на которых покоится фундамент твоей личности, а ты хочешь взять и выдрать этот столб». «И как тогда быть?» «Построй новый столб», — пожал плечами гном, с удовлетворением рассматривая получившийся бутерброд. «Взрасти новые убеждения рядом со старым, сделай его крепче, больше и сильнее». Но для этого осознай негативные убеждения, Ведь поняв, в чем проблема, гораздо легче ее решить. «Звучит просто», — подозрительно протянул я. «И на деле тоже просто», — усмехнулся гном. «Главное — ежедневно работать над этим». Посчитав, что сказал достаточно, Добрыня с удовольствием принялся за свой бутерброд, а я уселся на краю бастиона и свесил ноги вниз. «Чертов гном был прав», Смотри, как Макс делает, и повторяй, иди по стопам старшего брата. А вот Максим никогда четверки по математике не получал. Бери пример с Макса. И это только верхушка из детских воспоминаний, которая всплыла у меня в памяти. Я ведь и вправду всю жизнь находился в тени старшего брата. Донашивал его брюки, ходил в школу с его портфелем, учился у тех же учителей, что учили его. Да даже эти игры. Я пошел в киберспорт вслед за Максом. «Да, я неплохой геймер, не зря входил когда-то в топ-10 планеты, но...» «Мое ли это?» Я покосился на скелетона тысячного уровня, приближающегося к Бастиону, и поморщился. «Но почему все эти философские мысли вылезают так не вовремя? Или наоборот, вовремя?» Прикинув на глаз, сколько скелетону шагать до Бастиона, я обвел взглядом остальных представителей нежити и посмотрел наверх. «Как минимум минута у меня есть». Так вот, Макс, лучший всегда и во всем, мой старший брат, образец злеподражания, идеал, к которому я стремился всю свою жизнь. Да даже моя влюбленность в Маришку, это не про неё, это про него. Оказывается, в глубине души я хотел, точнее, хочу быть таким, как Макс. Я им восхищаюсь, но уже не хочу быть им. Билиберда какая-то, похоже, без хорошего психоаналитика здесь не обойтись. «Ты просто повзрослел, Алекс», — подал голос Добрыня. «Добро пожаловать во взрослую жизнь». Я не стал спрашивать гнома, откуда он узнал, о чем я думаю, скорее всего, это было написано у меня на лице. Вместо этого я улегся на чуть теплый пол бастиона и, закинув руки за голову, уставился в темную мглу, заменяющую в загробном мире небо. Я действительно повзрослел. Как лидер, как игрок, как тактик и стратег, как мужчина. «Да, меня кто-то вел все это время, заботливо рассыпая по моему пути жирные крошки. Может быть, это Маришка, а может быть, сам Макс, а может, Пётр с Игнатом, не знаю. Но одно я знаю точно, этот кто-то сильно просчитался. И спешки меня превратили в ферзя, и для многих это высшая цель жизни, но не для меня. Не знаю, когда я это понял, но мне нравится быть не просто актером, а режиссером». И я сделаю все, чтобы не просто выиграть эту партию, но стать игроком. Внимание, творчество плюс 3, текущее значение 7. Внимание, восприятие плюс 2, текущее значение 12. Внимание, смекалка плюс 1, текущее значение 3. Не может быть выше двух базовых характеристик выносливости-мудрость и одной дополнительной творчество а ведь мне уже не раз приходили мысли о том, что пора выходить из тени Макса. И я не раз уже поступал по-своему. Хотя наивно, наверное, полагать, что один поступок способен за раз изменить картину мира. Но вот ежедневное осознание — это совсем другой клинкор. Осталось только следовать своему новому курсу. Я улыбнулся, чувствуя, как в очередной раз с плеч падает целая гора. Да, эти минуты ожидания были томительными, нервными и даже скучными. Но, черт возьми, их пользу невозможно переоценить. Поднявшись на ноги, я глянул на приближающегося скелетона и его свиту, окруженную целой армией нежити пятисотого плюс уровня, и с удивлением увернулся от костяной стрелы, которую выпустил по мне здоровенный лучник шестисотого уровня. Надо же! Постояв на краю площадки и поуворачивавшись от костяных снарядов, я подсел к Добрыне, взял краюху хлеба, посыпал ее солью и с удовольствием откусил сразу половину. «Знаешь...» — гном одобрительно посмотрел на меня. «Чем-то мне наши посиделки напоминают сцену из одной древней книги. Там четверо друзей обедали под обстрелом целой роты врагов. Во-первых, нас двое...» — усмехнулся я. «Во-вторых, мы максимум боевые товарищи...» «Суть-то та же...» — пожал плечами гном. «Кстати, по условию пари им нужно было продержаться в брошенной крепости ровно час, совсем как нам...» Осталось 20 минут, я сверился с таймером и местоположением лизуна на карте. 19. Моргнуть не успеем. Заверил меня Добрыня, с удовольствием растягиваясь на площадке во весь рост и не обращая ни малейшего внимания на свистящие над нашими головами стрелы. У Бастиона до сих пор 10 миллионов жизней. И это меня очень радует, радостно подхватил я, ложась на спину и закидывая руки за голову. Не хотелось бы использовать скипетр. Я снова пробежался глазами по висящей перед глазами менюшке. «Внимание! Принять власть над восьмым доминионом? Один из четырех. Да, нет. Внимание! Гнев владыки использован. Внимание! Призвать легион? Да, нет. Внимание! Призвать гвардию владыки? Да, нет. Внимание! Призвать продавшегося инферно? Да, нет». «Какие там хоть варианты?» – уточнил гном. «Призвать легион, призвать гвардию, призвать какого-то продавшегося», — прочитал я вслух. «Хорошо, что обошлось и не пришлось...» «Бам!» От вибрации, прошедшей по всему бастиону, резко заныли зубы, а внизу живота вновь заворочился ледяной комок страха. Мы с Добрыней, не сговариваясь, посмотрели в центр площадки, где висела полупрозрачная информация касательно бастиона. «Накаркали!» «Ну что чтоб тебя!» Не зря говорится «хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах». Уж не знаю, какой из богов решил над нами так жестко пошутить, ставлю золотой, что это был бог смерти, какой-нибудь Синегами или Моргана или Тонатос, но вышло у него на все 100 Наш несокрушимый бастион дал первую трещину, за раз потеряв почти миллион хитпоинтов. Бастион, крепкий. 9 миллионов, 1 хитпоинт, реликтовый. «Бам!» Второй удар не замедлил себя ждать, и черный, как ночь, меч скелетона повторно обрушился на наше убежище. «Бастион крепкий, 8 миллионов, два хитпоинта, реликтовый». «И почему я не удивлен?» — пробормотал я, бросая недоеденное яблоко, аккурат в лоб скелетону и доставая из инвентаря скипетр владыки. «Легион или гвардия?»